Глава двадцать третья. Рвущиеся снаряды, рокот-пулеметов и бегущие в атаку с криками люди. Чем их накачали? Зачем они бегут на новгородцев? Защищать дом, но им ничего не угрожает? Биться за городской клан, который ничего не дает, а лишь забирает? Много вопросов было в моей голове и мало ответов. холмский как слышишь? На нас пруд без остановки. Срочно требуется поддержка». — шипела рация голосом Морозова. — Сейчас все будет. Держитесь. — Ждем. Нам долго не продержаться. Выстрелы в рацию Морозова были уже совсем рядом. — Война никогда не закончится. Ее оскал не меняется из мира в мир. Вопрос, за что мы боремся. У меня лично есть ответ, что не скажешь о противнике. Посмотрим, чья правда сильнее. — Кирилл, я с тобой, — раздался рядом знакомый голос. Настя показывала своим видом готовность ответить на все мои возражения. Приподнятый подбородок, уверенный взгляд и высоко поднимающаяся грудь. Бесполезно. Нет, ты остаешься здесь под охраной дружины твоего отца. Ничего не хочу слушать об этом. Я смогу помочь тебе в битве и буду защищать спину. От более серьезных действий по отношению к девушке и длительных уговоров меня спасли дружинники Орлова. Охрана, предоставленная канцлером для дочери, стоила по боевой мощи небольшой армии. «Анастасия Леонидовна, у нас приказ от вашего отца, при любой опасности для вас, действовать незамедлительно, по своему усмотрению. Надеюсь, нам не придется применять силу», — сухо произнес командир охраны. Настя хотела сказать что-то резкое и обидное, но передумала, и лишь кивнув, развернулась в сторону тыловых подразделений. «Одной проблемой меньше, уже лучше». Всем штурмовым группам приказ к атаке. Дед принял команду и начал дублировать мой приказ всем группам. Боевая машина Объединенной Армии Твери резко начала набирать обороты. Так удачно показавшая себя в первой атаке практика купей получит еще одну проверку на прочность. Леонид только тяжело вздохнул и привычно занял место у правого плеча. Бой. События начали развиваться с невероятной скоростью. Штурмовые группы, прорезав небольшой заслон противника, вырвались на оперативный простор. Упыри в броне принимали на себя первый и самый мощный удар, за что в армии Твери их особо ценили. Казаки, городом пули гранат из тяжелого оружия, вносили полный хаос в картину боя, а владеющие воюют по привычке — зачерпнуть побольше энергии своей стихии и ударить по противнику. Как будто договорившись с Леонидом, Все штурмовые группы перекрывали нам доступ к переднему краю сражения. Ладно, сегодня могу обойтись и без битвы. По закону неизвестных богов, когда я только задумываюсь об этом, случается нечто непрогнозируемое. Все же пару раз мне пришлось применить силу и клинок, когда наши группы наткнулись на сильное сопротивление, но вскоре противник дрогнул от массированного удара во фланг и откатился обратно к удерживаемым позициям. выставили слава всем богам, которые существуют. Твои дружинники просто богатыри какие-то. Страшную ты силу собрал Боярич. Гляди, чтобы тебя не забоялись еще сильнее, тяжело выдохнул Морозов, утирая саблю. Вы как, способны еще вдарить? Вои, наш союзник спрашивает, есть ли еще у нас сила, чтобы биться? Громко обратился Михаил Серафимович к новгородцам. Хоть весь день биться готовы. «Веди нас в бой, боярич! Хватит и на девчонок ничуть не хуже, чем у Холмского!» — послышался смех одного дружинника. «Ну как, слышал?» — усмехнулся союзник. «Дед, давим врага, пока не сдастся!» — отдал приказ в Рацию и повернулся к Морозову. «Тогда ударим двумя усиленными группами по местам, где работала наша артиллерия». Отряд противника крепко засел на своих позициях. из укреплений это значит терять немало воинов!» но другого выхода нет. Меньше ковы тоже не сладко. Глава клана пожинает плоды своей глупой политики, когда поддержался Бурова. Я отправлял ему предложение дать свободный проход, но он отказал в грубой форме, а тут поступило предложение от новгородцев, жаждавших столетнего реванша. Да и хитрый Шереметьев слишком вовремя появился. Мы не успели отдать приказ к общей атаке, как противник сам вышел из-за укрытий в полный рост. Холмский Ты пришел в мой дом. Глава клана хотел сказать «вероломно напал», но понял, врать тут некому. Нам плевать на его пропаганду. Требую клановой битвы. Среди первых кланов империи был еще один способ поединков, не особо сейчас используемый. Но все же был. Две дружины одинакового числа вместе с предводителем собирались на открытом поле, и в конце боя уходили только победители. Пленные или отступление запрещено, Хотя всякое бывало. Раньше при сильной власти императора кланы боялись вести крупномасштабные боевые действия. Ценность жизни имперских граждан была намного выше, а глава клана легко мог лишиться статуса и головы. «Как гуманно! Полностью поддерживаю это решение», произнес появившийся рядом Шереметьев с неизменной улыбкой. «Наглый, очень наглый временный союзник». Неподалеку находящиеся Кристина и Борисов ждали только приказа, чтобы начать действовать против фолота. «Враг практически повержен. Зачем мне это?» «Потому что я так хочу», — нисколько не смутился Антон Яковлевич. «Пойми, так будет правильнее и покажет тебя с достойной стороны. Нас никто не сможет обвинить в неуважении к древним традициям клановой войны». «Мне вот вообще плевать на традиции клановой войны. В ней редко бывают правила, и чем дальше она идет, тем меньше в ней человеческого лица». С помощью некроэнергии и рун малефиков сила приняла требуемую форму, незаметно прилипнув к Шереметеву. Называется данное проклятие «сердечный друг». Убить Волота вряд ли убьет, но хоть улыбку сотрет с его наглого лица. Что-то мне не очень хорошо. Разволновался, наверное. Я тоже думаю, что вам, Антон Яковлевич, пора уже идти отдыхать. Еще раз, зачем мне поединок? Злой ты, Холмский». а я к тебе со всей душой, как учитель в этой трудной жизни. Кстати, Меньшиков опытный владеющий, и в свое время успел немало повоевать. Удиви меня, и я по-дружески поделюсь с тобой необходимой информацией, — подмигнул Антон Яковлевич, и отошел на значительное расстояние. Морозов, не откладывая, согласовал условия с Меншиковым, что в случае моей победы оставшиеся войска клана прекращают сопротивление. В ином случае битва продолжается». странный глава клана, смысл оттягивать неизбежное. леонис сформировал отряд из двадцати владеющих. Именно про такое количество дружинников мы договорились. В своих войнах мой командир ближней дружины был уверен на все сто, как и я. В бою владеющие показали себя выше всяческих похвал. Профессионалы, на которых всегда держится любое воинское соединение. Две дружины, замерев друг напротив друга, внимательно наблюдали за противником. Все сплошь кудесники, без каких-либо технологичных доспехов или огнестрельного оружия. Элита элит. Самое обидное — терять опытных владеющих во внутренней войне. Чёртова империя. Боярич Холмский, — выделил слово боярич Меньшиков, — ваше сословие ушло в прошлое и останется там навсегда. Вы не нужны империи, просто пережиток прошлого. И сейчас я это докажу, а потом разделаюсь с твоим дружком Морозовым. Старый боярин Исаев с тобой точно не согласится. Он еще даст фору молодым. Жаль, светить его на чужой территории, и тем более пришлемить его нельзя. Надежный воин. Битва нас рассудит. Дружина в бой. Бей ворога, — приказал Леонид и принял боевую форму. Обе стороны приняли боевую форму и заодно окутались щитами силы. Небольшое мгновение тишины перед дальнейшим буйством различных стихий, перешло в яростную битву. Формирование молнии Меньшихова началось одновременно с моим землетрясением. Целью мощной техники стихии воздуха, конечно, был выбран я, но на вопросительный взгляд Леонида лишь отрицательно мотнул головой. Помощь не потребуется, пусть плодивщие действуют, как привыкли. Некромант — вечная одиночка, и многие проклятия лучше создавать подальше от своих живых воинов. Каменная стена из черной глыб окружила меня со всех сторон, принимая удар молний. Землетрясение тоже сработало, как было задумано, раскидав противника по полю. Половина сосредоточия ухнула в пропасть за счет руны усиления. Дружинникам не надо было отдавать дополнительных приказов. Первый ряд владеющих из старшей дружины держал более сильные щиты силы за счет мощного сосредоточия. Остальные выбивали врагов по одному — пока те пытались пробить общую защиту. Интересная тактика. Враг выбрал не менее интересную. Сразу пятеро врагов во главе с Меншиковым решили закончить поединок одним ударом, бросая своих товарищей на соединение моей дружины. Заготовленные заранее каменные копья, провалы в земле и город камней встретили надвигающегося противника. А дальше я перешел в ближний бой, которого так жаждали мои враги. Сабля в одной руке и копье праха в другой начали свой танец смерти. Ужас, страх растерянно спитали меня, как древних некромантов. Я впитывал в себя чужие эмоции и сел в ответ смерть, пока мои дружинники не пришли на помощь, оттесняя нас с главой клана. — Ха! Вот мы и остались одни! — с безумным голосом произнес Меншиков. — Сабуров неплохо заплатит за твою смерть. Первый обмен ударами не выявила лидера. Молнии соскакивали с моей брони и щита, так же, как и огромный булыжник, не причинил существенного урона меньше кого. «Ну же, подойди ближе, не бойся меня. Посмотрим на первого холенка твери», — подначивал враг. Две сабли скрестились в борьбе, выясняя, кто сегодня уйдет навстречу с богиней смерти. На начальных рангах некроманта я не силен в дальнобойных атаках, что не скажешь о ближнем бое или проклятиях. Моя рука, напитанная холодом мертвых, схватила главу клана в начавшейся силовой борьбе. Скоро у врага всевозможные страхи выйдут наружу, ломая его психику. Несколько мгновений волевой борьбы, и лицо владеющего начало стремительно бледнеть. «Кто ты такой?» — В диким ужасом в голосе спросил Меньшиков. «Тебе скоро обязательно расскажут. Надеюсь, твоя жизнь была достойной?» Сабля легко отделила голову от тела. А меня заполнила волна некроэнергии от смерти сильного кудесника. Собрав всю волю в кулак до последнего, держал свой я под счетом воли, чтобы не сойти с ума. Еще один подобный враг, и мое сосредоточение некроэнергии шагнет на новый уровень. Победа и успех состоят из таких маленьких шагов на пути к цели. — Это было просто восхитительно, — начал говорить подоспевший Антон Яковлевич. и неожиданно замер, посмотрев в мои глаза. догадываясь, что увидел в моем взгляде Шереметьев. Полные страха глаза у высокорангового владеющего говорили об этом лучше всего. Смерть для каждого выглядит по-своему, и редко она приходит в прекрасном образе. Поздравляю с победой! Начал приходить в себя Волод. Раз обещал, дам немного информации тебе, Холмский. Источник можно впитать, можно переподчинить. а при большой удаче забрать с собой. Подробностей от меня не жди». Усталый Морозов подошел к нам и удивленно начал смотреть то на одного, то на другого, готовясь к худшему. «Дальше вы справитесь и без меня, а я направлюсь за своей долей», резко засобирался Антон Яковлевич. «Как же он напрягает иногда», вздохнул Морозов, стоило шереметь его скрыться и тут же улыбнулся лучу солнца. «Ну что, теперь дорога открыта?» «Вперед подбой барабанов!» Остался последний удар по логову врага, и я закончу с войной, после чего люди вернутся к долгожданному миру. У нас слишком много неотложных дел, чтобы тратить время на бессмысленные конфликты внутри империи. В загородном доме дворянского рода Карповых, близ Москвы, шел непростой разговор на пределе эмоций. «Папа, я хочу обратно к Кириллу, я его люблю», — со слезами стучала по плечу отца Наташа. Игорь Владимирович Карпов, жесткий и быстрый на решение полковник тайной канцелярии, в страх шпионов и бандитов, оказался бессилен против новой напасти. Для единственной дочери он в первую очередь любящий отец, сердце которого сейчас сжималось от боли и слез Наташи. «Ты понимаешь, что Холмский вылеплен из другого теста? Такое чувство, что у него совершенно нет эмоций», — со злостью произнес Карпов. «Хорошо». Я понимаю. Дело молодое. Любовь вспыхнула, и ты уже не можешь думать ни о чем другом. Скажи только мне, дальше какое у вас будет жизнь, если вы расстанетесь? Ты сможешь пережить подобное? Я готова к этому, папа, вытерла слезы Наташа. Мне хорошо с Кириллом. Хочу просто немного своего счастья. Да что вас всех тянет к нему, как к магниту. Вы, нежные цветки, не понимаете, что он само воплощение о смерти? Ты видела, как он убивает и наслаждается смертью врага? Я видел. Наташа, давай ты уедешь из империи ненадолго. Нет. Я решила поступать в Московскую Академию Силы, как и Елена. Надеюсь, ты поддержишь мое решение и поможешь с поступлением. На этом наш разговор окончен», — холодно произнесла юная девушка и, развернувшись, ушла в свою комнату. Меньше всего Карпов ожидал от своего светлого ангелочка подобных слов, рвущих душу. «Да будь ты проклят, Холмский! Как же все резко поменялось, и что ему делать, если на этого боярища завязано столько ниточек?» Полковник хотел уже достать бутылку вина и уйти на какое-то время от проблем, но его прервали. «Игорь Владимирович, к вам гости. Я не смог препятствовать столь высоким лицам империи. Великая княжна Анна и генерал Головин ожидают в гостиной», — низко поклонился слуга, скрывая свой страх. Карпов не имел большого отряда охраны или многочисленной дружины, да и не требовалось все это сотрудников всесильной организации. Несколько ветеранов спецподразделений составляли охрану дочери, поэтому семья легко могла передвигаться по городам империи между домами. Единственный слуга и повар легко справлялись со своими обязанностями и даже в страшном сне не представляли, что им придется принимать высоких гостей. Поухаживая за гостями по мере своих возможностей, Руслан, — Скоро я спущусь вниз, — приказал Карпов. — Что нужно великой княжне и начальнику и Третьей канцелярии его императорского величества? Впрочем, сейчас он об этом узнает. Посмотрев в зеркало, Карпов быстро привел себя в порядок и одел подобающую для данных гостей одежду. За столом в гостиной молчаливо сидели гости, ожидая хозяина, так и не притронувшись к чаю налитому слугой. «Ваше императорское высочество, генерал, рад вас видеть в моем скромном доме. Чем могу быть полезен?» Чуть склонив голову, произнес полковник без лишних расшаркиваний. Милая улыбка на лице великой княжны и хмурое выражение генерала, как будто недовольного тем, что сейчас произойдет. Карпов на ходу анализировал гостей, впрочем, какая не его. «Проезжали мимо и решили заехать, Игорь Владимирович». Тем более, есть у нас одно дело незаконченное, намекнула Анна. Совместное дело было только одно. Все банды работорговцев на территории Империи уничтожены, и я считаю, наша рабочая группа свою задачу полностью выполнила, сказал Карпов. Операция по уничтожению работорговцев заняла больше времени, чем он думал, и поэтому Карпов не успел среагировать на произошедшие изменения с Наташей. Не говоря уже о дерзком видео, после которого он хотел лично зарезать боярича. «На территории империи, да, но мы же не хотим ограничиться полумерами. Нам требуется ваша помощь, чтобы навсегда решить вопрос с работорговлей». Обволакивающий голос великой княжны Анны обрел некоторые завораживающие нотки. Что-то знакомое по его обучению курсантам было в предпринятом действии со стороны старшей дочери императора. «Очень интересно». — У меня нет личной армии под рукой. Разве что боярича Холмского попросите? — открыто усмехнулся Карпов. — Нестандартный ход, и я его позже обдумаю, — серьезно произнесла Анна. — Вы же патриот империи, Игорь Владимирович. — Знаю, что да. Есть у меня для вас еще одно предложение. Карпов почувствовал все усиливающееся беспокойство и потепление служебного амулета. Неужели рассказы про императорскую семью не врут?